Часть вторая. «Слушай, а с крыши дома правда можно увидеть отверстие в стволе дерева?» – спросил я. Мы остались вдвоем в столовой дома Фудзинами, в то время как детективы были заняты осмотром тел, найденных в дереве, и обзвоном коллег и криминалистов. Фудзинами Юдзуру, Теруа и супруги Макина тоже собрались в доме. Детективы вызвали всех членов семьи. Возможно, Митарае стоило бы присоединиться к ним, но он, по его словам, уже знал все необходимое для своего расследования. Да, конечно, для этого нужно всего лишь проползти чуть ближе к краю крыши, за дымоходом. — Ты обнаружил все это, забравшись наверх? — Что все это? — спросил Митарае. — Тела, внутри дерева. — А, нет, не совсем. Митарай вытянул промокшие и замерзшие конечности к камину. Тогда как-то узнал. Мы остались наедине, поэтому могли говорить абсолютно свободно. В это сложно поверить, мой друг задумчиво посмотрел на потолок. Мне было не по себе от того, что я не знал, что с ним происходит. Я все понял благодаря песне петуха. Песня петуха? Механизм на третьем этаже заработал? Да. Ты понял, что это шифр и сыграл его вчера на пианино? верно Пусть я пока не нашел петуха, но этот шифр раскрыл мне тайну дерева. А что шифр? Как ты его взломал? Я придвинулся ближе. Для его понимания необходимы базовые знания в теории музыки. Какие знания? Есть фортепианное произведение «Карнавал» Роберта Шумана. Он сам назвал его миниатюрными сценами на четырех нотах. Это были ноты ля, ми бемоль, до и си. Кстати, когда Шуману было 20 лет, Он состоял в бурных романтических отношениях с 17-летней девушкой Эрнестиной фон Фрикин. Когда ее отец, барон фон Фрикин, узнал об этом, он поспешно сослал дочь в их родной город. Не в силах забыть ее, Шуман отправился в маленький городок Эш, на границе между Богемией и Саксонией, чтобы быть ближе к девушке. Но та отказала ему, и он женился на другой. Его избранницей стала Клара, из-за которой он впоследствии почти сойдет с ума и бросится в реку Дунай. Если записать «ля», «ми», «до» и «си» при помощи их латинских обозначений, то получаются буквы A, «эс», «си» и H. Из них можно собрать название города, где жила девушка, разбившая композитору сердца. Таких примеров в мире классической музыки великое множество. В струнном секстете номер два Иоганна Брамса есть небольшая часть, где зашифровано имя его возлюбленной Агаты — «h-g-a-t-h-e». Короткий кусок в конце первой части. Еще один пример — Ференс Лист и его «Бах, прелюдии и фуги». Иными словами, музыку довольно просто зашифровать, и произведения, написанные таким образом, нельзя назвать скучными. Поэтому мне пришла идея применить этот метод к мелодии из механизма на третьем этаже, когда другие варианты оказались неэффективными. В Европе гаммы часто записывают при помощи латинских букв и сочетаний. Основной тон гаммы «ля» обозначается как «эй», «до» — это «си». «Ре» соответствует «Ди», «Ми» — это «И», «Фа» будет f а «Соль» — буква g Затем снова «Ля» — «Эй». Пока все просто. В немецком языке для «Си» используют h значит, в Германии «До, Ре, Ми, Фа, Соль, Аси, До» станет «Си, Ди, И, f g Эй, h Эйч, Си». Вот почему Шуману в свое время удалось зашифровать название города «Аш». Но в современной музыке это невозможно. В Америке для обозначения «Си» используют букву «Би». А в Японии вообще слоги «гадзион». 50 звуков, 50 пятидесятизвучие. Способ упорядочения знаков «канны» — аналог алфавита для японского языка. «Гадзион» используется для записи знаков слоговой азбуки «хирогана» и «катакана». Получается, что для использования этого шифра важно хорошо разбираться в музыке. Сперва нам нужно понять, кто мог ее сочинить. Кажется, это мог быть только Джеймс Пейн. «Юдзуру сообщил нам, что мелодия еще играла в 50-м или в 51-м году. Больше мне на ум никто не приходит». Но тогда, насколько хорошо мистер Пейн разбирался в музыке, ведь он был в первую очередь художником. На пианино он, кажется, не играл. Получается, что это обычный перестановочный шифр, не задействовавший теорию музыки. Кроме того, количество букв сильно ограничено шкалой CDEFGABC. И сообщение, которое необходимо зашифровать, может быть разве что именем человека или названием города. Целого предложения не получится. Нет других букв I, J, K, T или U. Сначала заменим дорами фасоля Сидо на C, D, E, F, G, H, I, J. На октаву выше получится J, K, L, M, N, O. Это расширяет возможности. С другой стороны, на октаву ниже до соль получается C, B, A. Но ниже октавы уже нет, значит, можно начать с Z. Получится Z, Y, X, W, V, U. Используя шкалу примерно в три октавы, все 26 букв алфавита можно передать нотами. Вот так. Митарай открыл свой блокнот и показал мне. Буквы латинского алфавита были написаны рядом с тремя октавами. Таким образом, мы получаем перестановочный шифр, удобный для человека, не разбирающегося в музыке. Теперь давай воспользуемся им, чтобы расшифровать мелодию петуха на крыше. Первая нота — Си, нижней октавы. В нашем шифре она соответствует букве Ю. Следующая выше почти на две октавы — Соль. Перепишем ее при помощи шифра и получим Н. Что дальше? Резкое падение до Ре — это, несомненно, Ди. Следом Ми — буква И. Далее понижаем больше, чем на октаву, до басового ключа. И Фа превращается в Ар. Потом, кажется, низкая «ля», получается «ти». Следующая нота «ля» на октаву выше, буква H. «Ми» — это снова «и», уже во второй раз. Спустившись вниз, до «ля», в басовом ключе мы получим вторую «ти». Затем низкая «фа» и уже знакомая нам буква R. И, наконец, два раза играет «ми». Это третье и четвертое появление буквы «и». В самом конце «и-и». Всё конец. Затем мелодия проигрывается снова. Много раз повторяется одно и то же послание. Буква «и» встречается четыре раза. Здравый смысл подсказывает, что она может служить ключом к расшифровке всего текста методом переноса на английский алфавит. В английском тексте буква «и» встречается чаще всего, поэтому его и стоит применить к символу с наибольшей частотой, появившемуся в зашифрованном сообщении. Даже для нашего короткого шифра эта теория оказалась правдивой. Давай расшифруем мелодию и расставим буквы по порядку. Получается «Андер Де Три». Что значит «под деревом». Спокойно и небрежно закончил Митарае. Я внимательно слушал, задержав дыхание. От волнения я буквально забыл, как дышать. Наконец, взволнованно произнес. «Под деревом должно что-то быть. Так ты и нашел тела внутри лавра». Митарае молча кивнул. В отличие от меня, он выглядел спокойным. «Это потрясающе. Очень круто». Ты разгадал этот шифр всего за одну ночь. Шифр совсем несложный, но никто не мог разгадать его больше 30 лет. Просто никто не заметил, что это криптография. Верно, никто не заметил. Однако из-за этого у нас возникла другая проблема. Какая? Получается, что Джеймс Пэйн использовал мелодию, чтобы зашифровать информацию о местонахождении тел, верно? Ага, я кивнул. Согласен. Но зачем ему это делать? Этого я пока не могу сказать наверняка, но мумифицированные останки там не так давно. Вряд ли их поместили внутрь дерева раньше сорок пятого года. И что это значит? Эти останки появились там уже после войны. Дети погибли уже после того, как появились школа пейна и эта мелодия. Я задумался, пытаясь подобрать слова. Неужели это правда? Вполне вероятно, поэтому я и не понимаю. Мелодия уже разносилась над темным холмом Кураями, когда в глубине дерева еще не было тел. Так о чем же говорит эта мелодия? Может быть, среди тел есть и очень старые останки? Это пока загадка, но останки странные, действительно странные. Что ты имеешь в виду? Естественно, с момента гибели прошло очень много времени. С первого взгляда сложно сказать, сколько именно. Но, кажется, черепа и кости тел слишком разные, их состояние слишком сильно различается. Как это? и Я не понимаю. Я повидал много трупов, но эти явно особенные. Кожа и подкожный жир налипли на все кости от шеи и ниже тонким слоем, а кости черепа оголены, ни единого волокна. Почему? Меня охватил ужас. Не осталось ни следа от кожи, будто ее полностью содрали с черепа или растворили в кислоте. А вот волосы почему-то остались на месте. Это крайне необычно для трупа. Мой мозг отказывался воспринимать сказанное. Я впервые слышал от Митарая нечто столь ужасное. Есть еще кое-что непонятное. Кому принадлежат эти останки? Они детские, поэтому на ум сразу приходят ученики школы Пэйна. Но если бы пропали сразу четверо, то поднялась бы шумиха. В школе ничего подобного не происходило. Случись нечто подобное, рассказы непременно дошли бы до наших дней. Кто же они? Японцы или иностранцы? Похоже, у нас нет иного выбора, кроме как поручить местным детективам самим копать в этом направлении. Я снова кивнул. Дождавшись, когда ко мне вернется ясность рассудка, медленно произнес. «То есть ты собираешься рассказать детективам о шифре?» «Сами они точно не разберутся», — быстро ответил Митарае, будто я сморозил глупость. «Я не планирую рассказывать им, пока они сами не поймут, что в мелодии есть загадка. С такими высокомерными глупцами не стоит прикидываться скромником». Они первым делом выставят тебя дураком. Их слова и дела навсегда останутся на уровне насекомых. А домашняя и живущая в квартире собака, по сравнению с этими парнями, просто философ. На этих его словах дверь в столовую распахнулась, и в комнату зашли два человека, застрявшие на уровне насекомых. Они несли в руках промокшие от дождя плащи. Митараи холодно поприветствовал их. Полицейские молча остановились посреди комнаты. «Если вы не возражаете, назовите свое имя, пожалуйста», обратился Митарай к одному из детективов. Тот было шевельнул губами, но продолжил стоять молча. «Понимаю», — весело сказал Митарай. «Тогда, наверное, можно называть вас Хвостик и Прилизанный». «Я Танго», — быстро сказал детектив с Хвостиком. «А это Тотемацу. А вы?» «Митарай, а это Исиока. Итак, Танго-сан, похоже, мы имеем дело с беспрецедентным преступлением». Я разделяю ваше беспокойство и хочу заверить, что я не из тех, кто принижает работу рядовых полицейских или намеренно выставляет их дураками. Митарай, казалось, говорил искренне и совсем забыла перепалки, произошедшие чуть ранее. Видите ли, вам выдалась уникальная возможность чему-то научиться у любителей. Надо всего лишь отказаться от иллюзии собственного всезнания. Работая над таким делом, мы находимся в равных условиях. Сегодня идеальный день для сыщиков-любителей и профессиональных полицейских, чтобы стать друзьями». Митарай говорил очень дружелюбно, не переставая улыбаться. Танго сперва состроил кислую мину, но потом заговорил. «Ну, звучит неплохо. У вас есть рекомендации?» Митарай искривил губы и иронично усмехнулся. «Если есть необходимость, вы можете написать моему приятелю в полицейское управление Сокурадамон. Но я всегда думал, что для дружбы рекомендации не нужны». «Понятно, у вас есть приятели в Сакурадамон». Митарай дерзко смотрел на собеседника, словно раздавал указания. «Конечно, есть. И вы, несмотря ни на что, тоже станете моим другом. Если вам это не нравится, то давайте не будем тратить время. Каждый пойдет своей дорогой. Но я буду готов в конце поделиться с вами разгадкой», сказал он, откинувшись на спинку дивана. Танго беззвучно засмеялся, обнажив ряд мелких белых зубов. Его улыбка, которую я видел впервые, выглядела натянутой. Никогда в жизни не встречал человека подобного вам, настолько уверенного в себе и своих силах. понимаю. И простите мне мою грубость. Впредь я смягчу свое отношение. Позвольте присесть. Пожалуйста? Позвольте задать несколько вопросов: как вы узнали, что тела будут там? Это довольно трудно объяснить. Вот мой друг точно знает. Распросите его позднее, пожалуйста. «У Исёки тяжелый характер, но если вам повезет, и он будет в хорошем расположении духа, то поделится с вами?» «Мы обнаружили четыре тела. Чьи они?» «Я приступил к расследованию только вчера, и пока еще многое не ясно, и это один из секретов. Но я уверен, что мы найдем подсказку в этом доме. Позже я пройду по дому с господином Терруа, и если мне дадут осмотреть кабинет мистера Пэйна, смогу рассказать вам больше. Есть еще одна нестыковка». Мы тщательно обследовали лавр и не обнаружили в его стволе достаточно больших отверстий. Я внимательно слушал детектива Танго, не понимая, к чему он клонит. Мы полагали, что кто-то убил четырех человек, а затем затолкал их тела в дерево, чтобы спрятать. В верхней части ствола была небольшая дырка, но в нее не мог пройти и один труп, тем более четыре. Как же это получилось? Танго замолчал и посмотрел на Митараи. Тот не ответил. «А через сто отверстия?» – тихо спросил я. «Нет, в такое маленькое отверстие не смог бы пройти даже череп. Все тела были аккуратно размещены в полости и ровно усажены без единого повреждения, все четыре». «Значит, их съело дерево», – вдруг заговорил Митараи. «Повремените пока с этим вопросом. Нам не хватает важных деталей для его решения. Давайте заключим сделку. Вы будете расследовать то, о чем я вам сейчас расскажу». В результате разгадка может прийти раньше, чем вы можете представить. «О чем вы?» – спросил Танго, достав из кармана блокнот. «Внутри камфорного лавра было четыре трупа, так?» «Верно. Сперва нужно узнать предполагаемую дату гибели каждого из них. Прошу вас непременно приложить к заключению судебно-медицинской экспертизы сведения о том, что на черепах не было ни мышц, ни кожи, при том, что волосы сохранились превосходно. Что дальше?» Нужно выяснить, являются ли эти дети японцами или нет. Выясните, не пропадал ли кто из детей иностранцев во времена работы школы Пэйна. Если вы подтвердите, что обнаруженные сегодня останки принадлежат японцам, то расследовать версию со школой нет необходимости. На мой взгляд, первая версия более жизнеспособная. Узнать что-то о школе будет непросто. Осмотрев кабинет мистера Пэйна, мы можем найти списки учеников и выпускные альбомы тех времен. Но большинство выпускников давно вернулись на родину. И еще один момент. Мы должны как можно больше узнать о господине Терруа, супруге госпожи Ятио Фудзинами, и о его жизни до встречи с ней. танга нахмурившись, делал записи в блокнот. Это все? Возможно, у вас есть что добавить? Что показало вскрытие тела Таку Фудзинами? танга снова состроил кислую мину, с которой начинал разговор. Собственно, ничего особенного ответил он недружелюбно. «Были травмы или переломы?» «Обнаружили несколько трещин в костях». «Где?» «Кости бедра, таза и так далее». «Таз?» «А еще что-то?» «Да нет». «Следы удушения?» «Нет, но...» «Но...» «Левое колено вывихнуто». «Вывих, значит?» «Кажется, Митара и такого не ожидал». Он задумался, прижав кулак к колбу. «Тогда на этом все». — осторожно спросил Танго, словно боялся побеспокоить моего друга. «Нет, еще кое-что». «Носки Таку были испачканы?» — спросил Митараи. «Нет, они были чистыми». Митараи, скривив лицо, медленно кивнул. «Не могли бы вы попросить господина Терруа дать нам возможность осмотреть комнату, которую сейчас использует госпожа Етиё? Личный кабинет мистера Пэйна. Думаю, тогда у нас появится больше важных зацепок для расследования».